Вместе с тем инет опасалась, что Денис отнюдь не сочла бы этот прием изысканным. Она бы разбирала каждую подробность и, в конце концов, осталась бы лишь заурядная сердцевина. Вкус дочери был для Иннет словно бельмо на глазу, словно черная дыра, куда в любую минуту могли кануть все ее маленькие радости. О вкусах не спорят. Чопорно произнесла она. Безусловно, согласилась Денис. Правда, некоторые вкусы все же предпочтительнее. Альфред низко склонился над тарелкой, чтобы кусочки лосося и зеленая фасоль не упали с вилки на скатерть, однако прислушивался к разговору. Довольно оборвал он. «Все так думают», — не унималась Иннет. «Каждый свой вкус хвалит. И большинство заблуждается», — отпарировала Денис. «Каждый имеет собственный вкус», — продолжала Иннет. «В этой стране у каждого есть право голоса, к сожалению». «Прекрати», — одернул Альфред дочь. «Все равно проиграешь. Ты рассуждаешь, как сноб», — упрекнула Иннет. «Мама, ты все время твердишь, что обожаешь хорошую домашнюю пищу. Я тоже ее люблю. По-моему, десерты высотой фуд э, — что-то вульгарное, вроде Диснейленда. Ты готовишь гораздо лучше». «Нет-нет-нет», — нет, покачала головой Иннет. «Я никудышная кухарка». «Неправда». «Откуда же я?» «Не от меня» перебила инет «Не знаю, от кого мои дети унаследовали свои способности, но только не от меня. Кухарка из меня никакая, никакая». Почему эти слова доставляли ей такое удовольствие? Словно она ошпарила кипятком ожог от ядовитого сумаха. Деннис выпрямилась. Снова поднесла к губам бокал. инет всю жизнь, невольно подмечавшая как подвигаются дела на чужой тарелке, обратила внимание, что Денис съела три малюсеньких кусочка лосося, чуточку салата и крошку хлеба. Рядом с нею нет чувствовала себя обжорой. Тарелка дочери быстро опустела, и она явно не собиралась брать себе добавку. — Это весь твой ланч? — захлопотала Иннет. — Да, весь мой ланч. Ты похудела. Вовсе нет. — Не вздумай еще худеть! Легким смешком Иннет прикрыла серьезную тревогу. Альфред нес карту кусочек лосося в щавелевом соусе. Еда упала с вилки в тарелку, развалилась на куски. «Чип вкусно приготовил», — похвалила Иннет. «Правда же? Сочная, нежная рыба». «Чип всегда хорошо готовил», — сказала Денис. «Ал, тебе нравится?» «Ал». Пальцы Альфреда, сжимавшие вилку, ослабили хватку. Нижняя губа отвисла, в глазах читалось угрюмое подозрение. «Ал, тебе нравится ланч?» повторила Иннет. Левой рукой Альфред обхватил запястье правой, стиснул покрепче. Сцепленные кисти продолжали трястись, а он не отрывал глаз от подсолнухов на столе. Усилием воли. Разгладил печальную складку губ. Отогнал паранойю. — Это все Чип приготовил? — спросил он. — Да. Альфред покачал головой, словно не в силах вынести всего разом. Чип приготовил им ланч. Чип куда-то ушел, и его здесь нет. Замучила меня эта болезнь, — сказал он. «У тебя очень легкая форма», — напомнила Иннет. «Нужно только подобрать лекарства». Хедшпет сказал. «Развитие непредсказуемо», — упрямо возразил Альфред. «Главное быть чем-то занятым», — сказала Иннет. «Двигаться, не засиживаться на месте?» «Нет, ты не слушала. Хедшпет ничего не обещал. Ничего». «Судя по тому, что я читала, плевать мне на твои журнальные статейки. Я болен, и Хэтшпетт это признал». Напряженно вытянув руку, Денис снова отставила бокал с вином. — Что ты скажешь насчет новой работы Чипа? — жизнерадостно спросила Инни. — То есть, ну, в Уолл-стрит-джорнал. — На счет, у меня нет никакого мнения, — проворчала Денис, не отводя взгляда от скатерти. — Потрясающе, правда? У меня нет никакого мнения. — Как ты думаешь, он работает на полной ставке? Нет. — Я не совсем понимаю, какая у него должность, мама. Я понятия об этом не имею. А юриспруденцией он по-прежнему занимается? Ты имеешь в виду вычетку договоров? Да. Значит, он работает в той юридической фирме. Он не юрист, мама. Я знаю, что Чип не юрист. Но ты, говоришь, занимается юриспруденцией, работает в фирме. И рассказываешь об этом своим приятельницам. Так ведь? Я говорю, что Чип работает в юридической фирме. Вот и все. В Нью-Йоркской юридической фирме. Он же в самом деле там работает. «Ты сознательно вводишь людей в заблуждение», — вставил Альфред. «Наверное, я вообще должна молчать». «Просто говори правду», — посоветовал Денис. «По-моему, Чипу следовало стать юристом. Это самое лучшее для него. Ему нужна стабильная профессия, твердая опора в жизни». Папа всегда считал, что из Чипа выйдет отличный адвокат. «Я-то думала врач. Ведь он интересовался науками, но папа всегда видел в нем юриста. Верно, Ал? Ты же надеялся, что из Чипа выйдет прекрасный адвокат? Он так хорошо умеет говорить. Слишком поздно, и нет. Я думала, раз мальчик теперь работает на фирму, может, он заинтересуется и продолжит образование. Уж для этого и вовсе поздно. Ведь у юриста столько возможностей, Денис. Он может руководить компанией, может стать судьей, может преподаватель, заняться журналистикой. Чип мог бы выбрать себе любую дорогу в жизни». «Чип поступит так, как ему вздумается», — сказал Альфред. «Я никогда его не понимал, но другим он не станет». Он пробежал два квартала под дождем, прежде чем нашел исправный автомат. В первых двух будках-близнецах у одного аппарата была срезана трубка, цветные проводки торчали из обрывка шнура, а памятником второму служили четыре отверстия в стене, где прежде крепились болты — Из двух телефонов на следующем углу один попернулся жевательной резинкой, а у второго отсутствовал гудок. Нормальный человек, попав в такую ситуацию, дал бы выход своему гневу. Треснул бы трубкой по рычагу, так чтобы осколки во все стороны полетели, но чип слишком спешил. В трубке автомата на углу 5-й авене услышался гудок. Но на прикосновение к кнопкам телефон не реагировал и не вернул четвертак. Никогда чип бережно опустил трубку, никогда он, снова сняв трубку, опустил ее с размаху. У второго телефона тоже имелся гудок, и он охотно принял монету, но механический голос «Бэйби Белл» упорно не желал узнавать набранный номер. «Бэйби Белл» — шуточное прозвище семи региональных телефонных компаний США, возникших в 1982 году, когда, согласно антитрестовским законам, было упразднено монопольное положение корпорации «АТ» и «Т», American Телефон и Телеграф», основой которой заложил еще в XIX веке изобретатель А. Белл. И эту монету ему не вернули. Чип попытался еще раз и лишился последнего четвертака. Он усмехнулся, глядя на автомобили, которые, то и дело притормаживая, еле ползли под дождем. В этом районе дворники утром и вечером поливали дорожки из шлангов трижды в неделю на уборку улиц, выезжали машины со щетками, похожими на усы городских полицейских, но в Нью-Йорке от вандализма и грязи никуда не уйдешь. Название улицы Пятая Авеню скорее можно было прочесть как Пятно Авеню. Мобильные телефоны уничтожали общественные автоматы. В отличие от Денис, которая считала сотовые телефоны вульгарной, цацкой вульгарных людишек, в отличие от Гарри, который не только сам обзавелся модной штучкой, но и всех троих сыновей ими снабдил, Чип ненавидел мобильники главным образом, потому что сам не имел такого. Он пересек улицу. Зонтик Денис от дождя толком не укрывал и вышел к гастроному на University Place.